Глава 24. Так прошли три дня. Меня по-прежнему держат под стражей. Словно какую-то преступницу. Одна я. Остаюсь только на ночь. Мне так одиноко. В одиночестве. Мне мерещатся разные ужасы. Я не вижу ни сестру, ни Натаниэля. Тот, наверное, до сих пор не вернулся из своей поездки в соседнюю страну. Пытаюсь поймать взгляд Грейс, но она меня игнорирует. Просто выполняет то, что должно, и быстренько исчезает. Умная девчонка. Узнай кто, что мы нарушили закон, ей не сдобровать. А этого я себе никогда не прощу. Каждый день меня водят к Арманди, Единственному человеку во дворце, который отвечает на все мои вопросы. Большинство ее ответов либо мне не нравится, либо я просто не верю. Но неправда, что отсюда нет пути домой. На какие-то мои вопросы Армандо не отвечает. Лишь тяжело вздыхает, будто спрашивая о таком, я ставлю ее в неловкое положение. «Давай на чистоту, Армандо». «На самом деле, королева здесь даже права голоса не имеет». А все эти сказки про великую силу придуманы для народа? Сняв серебряные очки, Арманда пристально смотрит на меня умными темными глазами. Затем надевает очки. Она будто ожидала увидеть кого-то другого. «Никому в мире не под силу вынести все тяготы в одиночку», произносит она. «Даже самой сильной королеве. Ее величество поступила мудро, позволив своему мужу заниматься делами двора и солдатами. Сама королева внимает голосу Лиаскай и передает ее волю людям. Никто, кроме королевы, не может говорить с Лиаскай. Ради этого королева рождена, ради этого она умрет. Значит, это все прихоть Лиаскай? Она хочет, чтобы людей пароли, слуг угнетали, а принцессу? Делаю ударение на последнем слове. Держали в заперти? Надеюсь, вы сами все обсудите с Леоскай, когда станете королевой. А затем мне расскажете. Позвольте один вопрос, Леди Майлин. Кто за временье решает, что есть хорошо? А что плохо? Не понимаю, к чему она клонит. Многие полагают, что Бог. Неуверенно отвечаю я. Но я думаю, что сами люди. Человечное решение, тихо произносит Арманда. Решение, исходящее из человечности. У тебя дома должно быть царит мир. В ее голосе нет насмешки. Однако я чувствую, она прекрасно знает, что в моем родном мире все далеко не так радушно. Прикусываю язык, чтобы не сказать гадость. Но подумав, все же заявляю: Знаешь что, Армандо, катись ты куда подальше. Она только смеется. Вы станете очень сильной королевой, мощным проводником, между Лиаскай. И ее народом. Не думаю. Сухо заявляю я. Не буду я королевой. А если вы меня заставите, То перестану разговаривать. Будет у вас Безмолвная королева. С чем я вас и поздравляю. Вы станете Могущественнейшей королевой. Ни капли не впечатлившись, Гнет свою линию Арманда. По двум причинам. Во-первых, Вы узнаете волю Лиаскай. Ощутите ее в себе и будете следовать ей, как только она наденет на вас тиару Теларис, Корону Звезд». «Корона Звезд?» Я как-то не подумала, но вдруг Корона обладает той же силой, что Винкулас. Браслет на руке Натаниэля. От одной мысли мне становится дурно. «Во-вторых», — продолжает Арманда, Вы всем сердцем любите свою сестру. И исполните ее последнее желание. Не уничтожите завещанное вам ваше наследие. Последнее желание мною точно манипулирует. А все ли в порядке с моей сестрой? Я хочу ее увидеть, вырывается у меня. Вот уже три дня, все толдычат мне, будто она очень занята и не может меня навестить. Да кто поверит в эту ерунду? Вики, моя сестра!» Понурившись, Арманда направляется к огромной вытканной карте и произносит. «Король не желал говорить вам, чтобы вы не винили себя». «Ой, да полно врать!» «Кассен плевать хотел на мои чувства!» «Не кричите, миледи!» И Арманда закатывает глаза. Затем картинно закатываю глаза и я, ведь она упорно отказывается обращаться ко мне по имени. «Последние события не лучшим образом отразились на здоровье вашей сестры», поясняет Арманда. «Переживания серьезно подорвали ее здоровье». «Что?» «Одно крохотное слово, и мой гнев бесследно растаял». «Что с Вики? Как она?» «Ее величество чувствует себя хорошо» насколько это возможно в нынешних обстоятельствах. Однако она слишком ослабла и устала. Ей необходим покой. Король Кассиан позавчера утром повез ее на лунный остров, где она отдохнет и скупается в целебных источниках. «Так ее нет во дворце? Вы заперли меня тут, а моя сестра?» «Здесь я ничего не решаю, милети Она права. Выбор у нее невелик. Пожалуй, даже меньше, чем у меня. Став рядом с Армандой, я изучаю взглядом карту. Лунный остров. Вот же он. Рядом с восточным побережьем море семи жизней. Кажется, это совсем недалеко, восклицаю я. Всего-то нужно поплыть по реке Лирии, и вот уже море. Максимум, Два дня верхом вдоль побережья, ну а затем понадобится лодка. Армандо тяжело вздыхает. Гораздо дальше, чем вы думаете. Путь не близкий. Лирийские горы, она указывает на горную цепь между Рубией и Восточным побережьем, непреодолимы. В Лиаскай много опасных мест. Но ни одно не сравнится с Лирийскими горами. Ваша сестра путешествует самым безопасным маршрутом из Рубии в Ленсхайвен. Вот он, город на юго-востоке. Туда она прибыла сегодня утром, не позже. И уже взошла на борт своего корабля. Ведь сегодня новолуние. Лишь в такую ночь можно пересечь море семи жизней. С этими словами Арманда подняла свою искалеченную руку и ткнула в крохотную точку в море, прямо между лунным островом и Лирийскими горами. И тут произошло что-то странное. От прикосновения Арманды по голубой ткани прошла рябь, образуя волны. Карта двигается, будто живая. И неожиданно. Из глубин морских на краткий миг вынырнуло существо, вышитое серебряной нитью, но тут же скрылось обратно. Осьминок, Не веря глазам, лепечу я. Точно видела восемь щупалец. Это лунархия, владычица моря семи жизней, страж лунного острова. Пожалуй, самое огромное из всех живых существ в Лиаскай не считая саму Лиаскай. А еще... Тут Арманда усмехнулась. У нее скверный характер и ужаснейшие манеры. Коли она в дурном настроении, даже вам не поздоровится. Лунархия топит все корабли, которые вторгаются в ее владение, никого не оставляет в живых. Однако Лиаскай заключила с ней договор. В Новолуние... Лунархия прячется в свою пещеру под лунным островом, позволяя нашим кораблям бороздить море семи жизней. Армандо вопросительно взглянула на меня. Понимаете, что я имею в виду? Что пытаться переплыть это море на корабле сродни самоубийству, так? Боже мой. И где гарантия, что кракен с и величие не нарушит договор? «Переплыть это море можно только раз в лунный цикл», — поправляет меня Арманда. «Ничего не попишешь. Придется вам еще месяц подождать». «Миледи, я твердо уверена, что в следующее новолуние ваша сестра вернется». Парадокс, но как раз последнее утверждение заставляет меня засомневаться. «А вдруг нет?» Вдруг болезнь Вики прогрессирует, и у нас больше не будет времени. Вдруг я не успею спасти Вики. Не успею вернуться с ней домой. Скасси она, станется отдать мне сестру уже мертвой, еще и будет упиваться моим чувством вины. Как он упивался моим ужасом, когда приказал высечь воина. Слова Питера раздаются в ушах, словно он стоит рядом и шепчет. В Ляскае очень мало людей которым можно доверять. Скептически разглядываю Арманду. Глазами она скользит по карте, смотрит на юг, будто в мыслях сопровождает кого-то, кто однажды покинул ее и оставил здесь. Откуда мне знать, что она не наплела мне стрикороба? Как бы то ни было, со вздохом произносит Арманда, давайте заниматься. Сегодня я расскажу вам, Больше соседствующих с Лиаскай странах. Начнем с Амисы. Это страна на юге. Что вам известно об Амисе? Возможно, прямо сейчас туда направляется Натаниэль. Проверяет рекрутов. Ничего, отвечаю я. Никогда не слышала. Армандо тепло улыбается. Вот и замечательно. Значит, до вас не дошли разные дурные слухи. А миса бесконечно дорога моему сердцу. Я ведь там родилась.